Глава 3. Чтобы скучно не было и с нисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым за неимением гостиницы в городе негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое. Молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и диакон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в город для исполнения обязанностей диакона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по 12 рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам. Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кореналинах и чипцах. Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом. «Прекраснейший, величайшего ума человек!» Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные курчавые, как у негра, волоса и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками. Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее в синях Самойленко без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов. приготовляя салат или какой-нибудь соус или мясо, огурцы и лук для окрошки, и при этом злобно таращил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом, то ложкой. — Подай уксус! — приказывал он. — То бишь не уксус, а прованское масло! — кричал он, топая ногами. — Куда же ты пошел, скотина? «За маслом, ваше превосходительство!» — говорил оторопевший денщик над треснутым тенором. «Скорее оно в шкапу! Да скажи Дарье, чтобы она в банку с огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, разява, а то мухи налезут!» И от его крика, казалось, гудел весь дом. когда до двух часов оставалось десять или пятнадцать минут приходил дьякон молодой человек лет двадцати двух худощавый длинноволосый без бороды и с едва заметными усами войдя в гостиную он крестился на образ улыбался и протягивал фон корыу руку здравствуйте холодно говорил зоолог где вы были на пристани быков ловил «Ну, конечно. По-видимому, диакон, вы никогда не будете заниматься делом». «Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет», — говорил диакон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника. «Бить вас некому», — вздыхал зоолог. Проходило еще пятнадцать-двадцать минут, а обедать не звали, и все еще слышно было, как денщик бегая из синей в кухню и обратно, стучал сапогами и, как Самойленко, кричал «Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!» Проголодавшиеся Дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец дверь отворялась, и замученный денщик объявлял — кушать готово. В столовой встречал их Багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко. Он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку супника и наливал обоим по тарелке, и только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным. Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил «За здоровье молодого поколения!» После разговора с Лаевским Самойленко все время, от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть. Ему было жаль Лаевского, и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал... — Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное — психология одолела. Жаль парня. — Вот уж кого мне не жаль, — сказал фон Корен. — Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой потолкнул. Тони, братец, тани — Неправда. Ты бы этого не сделал. — Почему ты думаешь? — пожал плечами зоолог. — Я так же способен на доброе дело, как и ты. — Разве утопить человека доброе дело? — спросил дьякон и засмеялся. — Лаевского? — Да. — У вакрошки, кажется, чего-то недостает, — сказал Самойленко, желая переменить разговор. «Лаевский, безусловно, вреден и также опасен для общества, как холерная микроба», — продолжал фон Коррен. «Утопить его — заслуга». «Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи, за что ты его так ненавидишь?» «Не говори, доктор Пустяков. Ненавидеть и презирать микробу — глупо». А своим ближним, во что бы то ни стало, всякого встречного безразличия, это покорно благодарю. Это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки, одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему как к мерзавцу, с полную моею добросовестностью». — Ну, а ты считаешь его своим ближним и поцелуйся с ним. Ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем. — Называть человека мерзавцем, — пробормотал Самойленко, брезгливо морщись. — Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу. О людях судят по их поступкам, продолжал фон Корен. Теперь судите же, дьякон. Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, Он научил жителей городка играть в винт. Два года тому назад эта игра была здесь неизвестна. Теперь же винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки. Во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно. Ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку Кошелева от Смирнова номер двадцать один. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно. Прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ. Лаевский же явился в этом отношении пионером. Он живет с чужой женой открыто. В-четвертых... Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку. «Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства», — продолжал он, обращаясь к дьякону. «Мы в одно время приехали сюда». Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски. К тому же они болтливы, и им нужны слушатели. Мы подружились. То есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенной лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет непосредством и делает долги, зачем ничего не делает и не читает. «Зачем он так мало культурен и мало знает?» И в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил «Я неудачник, лишний человек» или «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества» или «Мы вырождаемся» или «Начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, Байроновском Каине, Базарове» про которых говорил «это наши отцы по плоти и духу». Понимаете так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными, и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом ловкая штука, распутин лжив и гадок, не он один, а мы. Мы люди восьмидесятых годов. Мы вялое нервное отродье крепостного права. Нас искалечила цивилизация. Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как лоевский и в своем падении велик, что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, оснащенное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные, и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он роковая жертва времени. веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело — с циником или с ловким мазуриком. Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами. «Замолчи!» — вспыхнул Самойленко. «Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!» «Не перебивай, Александр Давидович!» — холодно сказал фон Корен. «Я сейчас кончу. Лаевский довольно несложный организм. Вот его нравственный остров Утром туфли, купание и кофе. Потом до обеда туфли, мацион и разговоры. В два часа – туфли, обед и вино. В пять часов – купание, чай и вино. Затем – винт и лгание. В десять часов – ужин и вино. А после полуночи – сон и женщина. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется, все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что тринадцати лет он уже был влюблен. Будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. Во втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки. А она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке. и это бегство причинило ему немало душевных страданий. Увы, он так долго страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою, э, как ее, замужнюю, и должен был бежать с нею сюда, на Кавказ, за идеалами якобы. Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами. — А ты почем знаешь? — проворчал Самойленко со злобой, глядя на зоолога. ешка лучше. Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим на хлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. Минуты две прошли в молчании. — Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека, — сказал дьякон. — Ничего не поделаешь. — Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг. У Лаевского же она все, и при том только любовница. Она, то есть сожительство с ней, счастье и цель его жизни. Он весел, грустен, скучен, разочарован от женщины. Жизнь опостылила, женщина виновата. Загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы, и тут ищи женщину. Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников должно быть в мозгу есть особый нарост, вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте Калаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы заметьте, когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит и не слушает. Вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно все пошло и ничтожно. Но как только вы заговорили о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца, Глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется, и человек оживает одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышены и безразличны они не были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла. «Скажите, пожалуйста», — спрашивает, — «что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» «А сны? Он рассказывал вам свои сны?» «Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой!» Дьякон звонко захохотал. Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и расхохотался. И все врет сказал он, вытирая слёзы, Ей богу врет!